Как мы справились с нашествием мышей? В первые месяцы после вселения в Крымский дом нас страшно доставали мыши. Каждый день на полу, на столе, в хлебнице, в кухонных ящиках мы находили мышиные какашки. Это было неприятно. Сходили в местный хозмак, купили несколько мышеловок, расставляли капканы на популярных мышиных тропах, в углах рядом с норками и в прочих укромных местах. Заряжали мышеловки колбасой, салом обожжённым на огне, сыром. Но за всю зиму попалась только одна мышка. Остальные продолжали жаровать своё удовольствие, прогрызать в деревянном полу всё новые новые норки взамен забитых нами и заниматься прочими пакостями. Как-то одна особо наглая мышь не давала нам спать несколько ночей подряд. В ночной тишине внезапно раздавался громкий ритмичный стук, и это могло длиться часами с небольшими перерывами. Мы не сразу смогли определить источник. В темноте не понять, откуда идут звуки. А включишь свет — сразу тишина. Такая вот барабашка. Когда других идей не осталось, отодвинули тяжелый шкаф. За ним обнаружилась дырка в полу и большой чёрствый сухарь рядом. Мышка очень хотела затащить добычу в свою норку, но не рассчитала габариты. Сообразительности ей не хватало, зато упорства хоть отбавляй. Сухарь мы конфисковали, а вместо него оставили возле норы отравленную приманку. Но и это не сработало. Никто на нашу отраву не польстился. К весне стало ясно. Единственное спасение — завести кошку. Была бы с нами Люська, она быстро навела бы порядок. Мы, кстати, долго ещё надеялись, что кошка вернётся. Не спешили заводить новую. Но нет, не вернулась. В прежние наши приезды мы не раз замечали ничейных котят. Всегда в каком-нибудь уличном кафе подойдёт кошка с выводком малышей. Сядет в ногах требовательно мяукнет и смотрит в глаза, пока не поделишься от своего стола, и деликатно сидит в сторонке, сама еду не трогает, ждет, пока котята насытятся. Но тут, как назло, ни одного котенка. Мы все места обошли, где они раньше обитали, и ничего. Даже съездили в соседнее село Грушевка. Там пару лет назад видели во дворе местного православного храма домик, в котором жили котята. И надпись, что, мол, разбирайте котят, люди добрые, если кому требуется. Но и тут неудача. Стали искать по объявлениям в интернете. И, о чудо, нашли. В нашем городке Старый Крым. Почему чудо? Но ну, это очень маленький провинциальный городок. Жители не особо продвинуты в интернет-технологиях. Мы это заметили, когда искали недвижимость. Много домов и участков, которые мы нашли, Увидев надпись о продаже на воротах или бумажное объявление, никак не были представлены в интернете. Хотя интернет в городке есть, правда, тогда здесь работал всего один провайдер. Словом, увидеть в сети объявление «Отдам котят в добрые руки» было для нас достаточно неожиданно. Позвонили по указанному номеру, съездили. Девушка, которая подала объявление, Сразу сказала, что всех кошечек уже разобрали. Остался один котик. Это вторая неожиданность. Оказывается, есть здесь продвинутые пользователи, раз мы попали уже к шапочному разбору. А мы как раз хотели взять кошку. Есть такое мнение, что только кошки умеют и хотят охотиться на мышей. А коты, лентяи и бездельники только драться могут и орать по весне дурными голосами. Подумали и решили всё же взять котика. А если действительно окажется неспособным к охотоведческой деятельности, ну что же, потом можем и кошечку взять, а котик останется для общения и дружбы. Котик, как сказала его юная хозяйка, кучерявый. Сообщила это, словно извиняясь, вроде и с дефектом нам котика отдаёт. Мы не поняли, переспросили, что это значит. Говорит, что на спине волосы у него жёсткие и вьются. Мы тогда спрашиваем «И что? Чем это грозит в будущем коту и его владельцам?» «Нет», — отвечают нам, — «котик здоровый, весёлый, ничего такого плохого с ним не случится. Просто не всем, кто приходил за котятами, нравится эта кучерявость». Мы поняли, что именно по этой причине он и остался единственным беспризорником. Подъехали по указанному адресу, посмотрели на котика. Рыжий, боевой, красивый. Ну и что, что кучерявый? В этом даже есть шарм. Забрали. В подарок нам дали немного сухого корма и миску для еды. Назвали Митей. Потом, когда он вырос в крупного и сильного кота, стали уважительно называть его Митричем. Митрич оказался отменным и мышеловым. Мышь поймал уже на вторую ночь. Первые сутки ему было не Страдал в чужом доме и с чужими людьми. Тревожно ходил по дому и двору. Всё обнюхивал, но не плакал. Молча перенёс своё горе. А на следующий день уже освоился, так что даже на охоту вышел. В общем, зря говорят, что коты не мышеловы. Митрич был ещё каким мышеловым? За две недели извел всех мышей в доме, а те, которые не попались в лапы, сами ушли по добру, по здорову. Маруся не охотится на мышей в доме, но исправно ловит грызунов в саду. У нас два больших грецких ореха. Это кормовая база для мышей. Они устраивают себе норки под досками, под кучами мусора, в сарае и носят туда орехи. Запасаются на зиму. Много их у нас оказалось. Сначала Митя с Марусей просто дружили, а месяца через три, когда оба подросли, у них случилась любовь, и скоро у Маруси появились двое котят – девочка-черепашка и котик Будда. Воспитывая подрастающее поколение, Маруся, кроме всего прочего, научила котят охотиться. С тех пор у нас нет проблем с мышами ни в саду, ни в доме.